Глава 7. Услышав известие, начальник снова запустил руку в гнездо спутанных волос, а Али с трудом поборола неуместный порыв юркнуть под стол. Дежурный покорно ждал у двери. Пригласи его. Но постойте, Вы ведь еще со мной не договорили, — возразила Алита, но с таким же успехом она могла бы попытаться остановить снежную лавину. Аль Тристан не тот, кого можно заставить ждать в приемной. Глава службы правопорядка не желал откладывать встречу с визитером, даже если та и не была назначена заранее. Вы в нашем городе человек новый, и вам простительно не знать. Но только на первый раз. «Предь имейте в виду, что он – здешний градоправитель, и его просьбы должны выполняться в первую очередь». Али проглотила рвущиеся с губ едкие слова и отвернулась к окну. После беседы с семьей Ликут стало очевидно. Говорим Бранстейн, подразумеваем Альтристан. Ничего удивительного, если окажется, что смерть Роны Признали несчастным случаем исключительно со слов ее мужа, то есть уже вдовца. Прозвучали шаги, уверенные, решительные. Алита ощутила, как сердце, казалось, застучало где-то в горле, а вовсе не в положенном месте. Она изо всех сил сжала руки и поморщилась от боли, когда снова дали о себе знать последствия самостоятельного таскания чемодана. Да, чего же не вовремя? Не так совсем не так Али планировала познакомиться с этим человеком. Не после долгой дороги, измотанной в запылившейся одежде. Но усталость не должна помешать ей встретить его с гордо поднятой головой. Алита вскинула взгляд на вошедшего в кабинет и не смогла сдержать изумления. Почему-то градоправитель Бранстейна. представлялся ей значительно взрослее. Даже восхищение им сестренок-попутчиц она мысленно пыталась объяснить его высоким положением. Ведь, как известно, никого не удивляли браки со значительной разницей в возрасте, если мужчине было что предложить юной невесте. Но этот человек выглядел не старше 34-х. Высокий настолько, что Али пришлось не просто подняться с места, но и задрать голову, чтобы как следует рассмотреть. Атлетическая фигура удачно подчеркнута безупречно пошитой одеждой. Рубашка такая белая, точно ее тщательно выстирали, отгладили и накрахмалили буквально только что. Все остальные предметы гардероба строгие и черные. Серебряная цепочка для часов блестела так ярко, что невольно заставляло вспомнить о тусклом медальоне, оставленном сестрой перед ее отъездом в Бронстейн. Темные волосы зачесаны назад, и на контрасте с ним яркие синие глаза. Прямой нос крупноват, но ничуть не во вред внешности, а совсем наоборот. Кончики ушей слегка заостренные. Эльфы у него в роду затесались, что ли? Только этого не хватало, а еще Али чувствовала его магию. Несмотря на то, что они не прикасались друг к другу, даже стояли на некотором расстоянии, невозможным казалось не ощущать сердцем, кожей и всем своим существом ту силу, что исходила от него. Вот только распознать, добрая та сила или злая, пока не удалось. «Я просто переутомилась», — сказала себе Алита, вежливо кланяясь и делая еще несколько шажков назад, не решаясь, пока вновь сесть на стул. И истощение еще как следует не долечило, потому и чувствительность такая, повышенная. Хотелось бы верить, что так оно и есть. — Позвольте представить вас, — засуетился Альт Нодер, который тоже вскочил с места, — это наш градоправитель Альт Келиан Ристон, а это новая сотрудница, Алита Долен, прибыла из столицы. — Я вам не помешал, — осведомился посетитель. Мягко прозвучавший голос оказался глубоким и бархатистым. должно быть поклонница, едва его заслышав, тут же замирали, как загипнотизированный взглядом кролик перед удавом. Что вы совсем нет? поспешил разубедить его хозяин кабинета. Мы уже решили почти все вопросы, говорили о том, что о девушке негде жить. Как негде отозвался собеседник все так же спокойно. Али и ее начальник уставились на него. Само собой, разумеется, она будет жить у меня. Неизвестно, кто удивился больше. У Альда Нодора еще сильнее округлились глаза. Алита уцепилась в раз ослабевшей рукой за спинку стула, который покачнулся, но все же устоял на месте. Позвольте объяснить, Альт Нодор, произнес Килиан Ристон. который, должно быть, от души наслаждался их замешательством. Мою покойную супругу, мир ее праху, до свадьбы звали Роной Долен, Алита Лита Долен — ее младшая сестра. Как я могу оставить свою практически родственницу в столь затруднительном положении? Да меня горожане перестанут уважать за такое. — Но я не могу! — выдохнула Али, бросив взгляд на начальника, который с озадаченным видом переваривал неожиданную новость. «Не хотелось бы затруднять вас!» Она подбирала слова, с трудом взяв себя в руки. «Да и неприлично будет селиться вместе с одиноким мужчиной, точнее даже с несколькими, ведь ваши кузены живут там же!» использовала последний, казавшийся ей достаточно резонный аргумент Алита. Может быть, вам кажется иначе, но я дорожу своей репутацией. Разве не это в нашем обществе считается единственным богатством бедных девушек?» Али повернула голову, чтобы посмотреть на собеседника. Она ожидала почти любой реакции, но никак не такой. Килиан Ристон смеялся. «В моем доме живут не только мужчины, но и женщины». Повариха, горничные, джайна. Кроме того, гостевое крыло находится совсем не рядом с нашими спальнями. Вам не о чем волноваться». «Я бы все же хотела снять комнату в городе», — твердо произнесла Алита. «Сестра моей жены не будет квартировать у кого-либо в Бранстейне, кроме меня», — прозвучал безапелляционный ответ. Я правильно понимаю, что одного вашего слова будет достаточно, чтобы никто не сдал мне угол и не пустил пожить даже на пару ночей? Совершенно верно. В академии особое внимание уделяли развитию навыка сдерживать возмущение и гнев. Это требовалось не только для того, чтобы научить воспитанниц вести себя в обществе, но и по причине того, что проявление подобного рода эмоций могло стать причиной неконтролируемого выплеска магии. Последствия грозили оказаться необратимыми. Али гордилась умением владеть собой, но сейчас едва удержалась от совсем другого поведения. Хотелось закричать, топнуть ногой, швырнуть в келяна риста на довольно крупной и на вид весьма тяжелой чернильницей, так заманчиво стоящей на столе начальника, сделать хоть что-нибудь, чтобы собеседник немедленно передумал брать ее на жительство и препятствовать другим обитателям города, способным сдать комнату. Но тут в голове словно что-то щелкнуло. Появилась мысль, что возникшую неприятную ситуацию вполне можно обратить себе на пользу. Если она поселится у Ристона, то сможет на законных основаниях осмотреть дом, познакомиться с его родственниками и слугами, ведь следствие по делу Роны должно быть даже не открывали. Тот же Альтнодер, Наверняка попросту удостоверился показаниями о несчастном случае на море и не производил никаких разыскных мероприятий. — Я согласна, — сделав глубокий вдох, объявила Алита. — Тогда, думаю, вам пока не стоит здесь задерживаться, — произнес Ристон. — Ведь вы отпустите вашу подчиненную со мной, Альт Нодер. Ей нужно отдохнуть с дороги. — Конечно, конечно, о чем разговор? — ни словом, ни жестом не возразил глава местной службы правопорядка. — Благодарю. Мои вещи? — Али запоздалось спохватилась, что оставила чемодан в приемной. — Энар отнесет их в карету Альда Ристона. Отдыхайте и осваивайтесь в городе, — напутствовал ее начальник. Теперь, когда Алита точно по взмаху волшебной палочки превратилась из приезжей незнакомки в родственницу Ристонов, пусть и условную, его отношение к ней разительно изменилось. Он даже едва не поцеловал ей руку, как благородный Альди, но ограничился формальным рукопожатием. «Жду вас завтра утром». Как и следовало ожидать, Ристона оказалась образцом роскоши, и потертый старенький чемодан смотрелся в окружении бархатных сидений черной вороной среди белоснежных лебедей. Али подумала, что и сама наверняка выглядит не лучшим образом. В довершении ко всему еще и давно разношенные ботинки начали натирать ноги, ткань платья казалась грубой и прилипала к вспотевшей коже. Наверное, все из-за того, что в бранстейне, В это время года намного жарче, нежели в столице, и дорожный наряд пришелся не по сезону. — Почему вы забились в самый угол? — иронично поинтересовался Ристон, занимая место в карете. — Я вас не съем. Сядьте поудобнее. — Мне удобно, — отозвалась Алита. Редкие прохожие посматривали на них, и она с некоторым сожалением задернула тонкую занавеску. как вы узнали, что я приехала?» «От меня сложно что-либо утаить». Его слова прозвучали так, словно речь шла о само собой разумеющемся. Алита невольно задумалась. Не хотел ли тот намекнуть, будто знает про нее больше, чем ей кажется? «Еще вопросы?» «Кто такая Джайна?» «Что?» Ее вы назвали отдельно от слуг. Назвали по имени. Выходит, она не одна из горничных? — А вы наблюдательны, — хмыкнул Килиан Ристон. — Джайна — дочь моего управляющего. Ей нравится считать себя кем-то вроде экономки и помогать по хозяйству. Но жалования она не получает. — Вот как? — Любопытно, какие у нее складывались отношения с Роной, если они вообще были знакомы. А давно она у вас живет? С детства. Али вспомнились разговоры сестричек Лекут. Никаких сомнений, что претенденток на то, чтобы зваться Альдой Ристон, множество. И в их числе практически все незамужние девушки города. Интересно. «Джайна тоже среди них?» «Кстати, я уже распорядился приготовить для вас комнату», произнес Киллиан Ристон. «Почти сразу, как узнал о вашем скором приезде. Думаю, вам понравится». «Вы совершенно не сомневались, что я соглашусь у вас поселиться?» «Бывают положения, в которых не приходится выбирать», ответил он пытливо, глядя на нее. и в бликах, проникающих в карету солнечных лучей, почудилось, будто его глаза потемнели, как предгрозовое небо. Ощущение чужой магии, мощной, яркой, обжигающей, накрыло ее невидимой тенью. Алита поднесла руку к горлу, точно стиснутом чьими-то ледяными пальцами. «Что случилось?» «Все в порядке», — выдохнула она и хрипло закашлялась. Ристон без предупреждения обхватил ее запястье, нащупав сбившийся с упорядоченного ритма пульс. «Это последствия магического истощения? Откуда вы...» А лет изумления даже кашлять перестала. «Когда вы успели увидеть мое личное дело?» «Тут и без него все яснее некуда», — отозвался он, убирая ладонь. После соприкосновения на коже осталось тепло и странное покалывание. «Лечили спустя рукава?» «Кормили и того хуже?» «Угадал?» Алита неохотно кивнула. «Я приглашу своего доктора». «Не надо. Обычные медики все равно не умеют такое лечить». Нужны специальные, а их-то и в столице мало. Мой умеет. На возражение сил не нашлось. Оставалось лишь злиться на собственный организм, который подвел ее в столь важную минуту. Но впереди достаточно времени, чтобы поднакопить сил и разобраться, что за место такое, Бронстейн. А пока... Пусть все идет своим чередом.